а не кончить прощанием. «По-моему, ты мог бы провести последний вечер с матерью», сказала она ворчливо. Ее глаза сразу затуманились, губы задергались, полной жалости к себе, горькой улыбки. «Вот что я тебе скажу. Очень это странно, а? Ты пяти минут со мной не посидишь, а уже думаешь, как бы уйти куда-нибудь с первой попавшейся женщиной. «Ну хорошо, хорошо, я не жалуюсь,